Глава 6. 27. Следя за своим болезненным дыханием, Инглис аккуратно провел ножом по неглубокому порезу на правом бедре. Когда лезвие покрылось кровью, отложил его и порылся в своем меховом гнезде, чтобы подтянуть и завязать штаны. Он обнаружил остальную свою одежду рядом с очагом. Кошелек, разумеется, отсутствовал. Левый сапог уцелел, а правый был разрезан. Если он слез, то должен и налезть. Нет. Инглис со вздохом отставил оба сапога. Он смог подняться только с третьей попытки. Роу сел и с интересом наблюдал за ним. Когда Инглис босиком заковылял по хижине, пёс встал и зашагал рядом. Рука англисса нащупала его загривок, мощный, но слишком низкий, чтобы опереться. Деревянная дверь, закреплённая верёвочной петлёй, со скрипом открылась. Опершись о косяк, Инглис выглянул наружу. Утреннее солнце ослепительно сияло на снегу, который местами подтаивал. Глаза Инглиса заслезились. Моргая, он увидел, что хижина стоит почти на границе леса. Темные сосны и еле уходили вниз. Инглис видел их макушки в долине, где по изогнутому сужающемуся дну были разбросаны последние фермы. Небольшая деревушка угнездилась возле деревянного моста через реку, больше напоминавшую ручей. Рядом с приютом Инглиса жались к склону еще несколько грубых хижин. Одна явно была коптильней, сквозь ее крышу поднимался ароматный дымок. Мимо пробрела коза, на шее которой висел колокольчик на кожном шнурке. Она не обратила на Инглиса внимания. Где-то рядом слышались женские голоса. Инглис посмотрел на Роу, который ответил ему проникновенным пристальным взглядом. Стоило попытаться. Инглис погладил пса по голове и сказал: «Принеси мне палку». Из груди пса вырвался радостный звук, слишком низкий, чтобы назвать его визгом, и Роу унесся прочь. К тому времени, как Инглис достал, очистил и убрал в ножны свой нож и убедился, что других его вещей в хижине не осталось. Пёс вернулся к двери, таща бревно, длинное и толстое, как столб для изгороди. Он со стуком уронил добычу у ног Инглиса и гордо посмотрел на него, широко ухмыляясь зубастой пастью, мотая хвостом туда-сюда, словно дубиной. От изумления Инглис хрипло рассмеялся. В горле возникло странное ощущение. «Я сказал палку, а не бревно!» Хотя из него выйдут отличные дрова. Инглис всё равно потрепал пса по голове. «Принеси мне палку потоньше!» С тем же рвением Эрроу снова унёсся прочь. И вернулся несколько минут спустя с чем-то больше напоминавшим посох. Инглис отломал боковые ветки и попробовал пройтись. Пока сойдёт. Его распухший, пульсирующий правой ноге снег казался почти приятным. Левой повезло меньше. Он подумал, не попросить ли какие-нибудь обмотки, и медленно, хромая, направился на звук голосов. Под навесом с тремя стенами, обращенным в сторону солнца, он обнаружил группку женщин, выскребавших растянутую шкуру. Одной была девушка по имени Беррис, две другие были старше. Все трое тут же прекратили работу и уставились на Инглиса, хотя когда пёс мгновенно покинул его, чтобы схватить бледный обрывок и, отбежав в сторону, принялся жевать, Женщина с седой косой невозмутимо сказала. «Роу, глупый пёс, тебе будет плохо!» В ответ Роу прямо стукнул хвостом. «Ты встал!» — сказала Беррис радостно и немного опасливо. «Тебе лучше?» «Лучше, чем что?» «Немного!» — выдавил из себя инглис и запоздало добавил. «Спасибо тебе за помощь!» Средняя женщина сказала. «Повезло, что тебя нашли. Ещё несколько дней, и мы бы все спустились в долину, даже мальчики». Она с любопытством дело Инглиса. «Куда ты направлялся?» Он сомневался, что сможет объяснить своё смятение разума самому себе, не говоря уже об этой женщине. И вряд ли сможет сосчитать, сколько раз менял цель с Карпагама на Лингбек и обратно. В конечном итоге он уклончиво сказал. «Вверх по долине». но в темноте свернул не туда. Инглис продемонстрировал побагровевшую ступню. «Я хотел спросить, не одолжите ли вы мне тряпки, чтобы обернуть ноги? Мои сапоги ни на что не годятся». Хмыкнув, женщина сделала жест, судя по всему, понятный её спутницам, и, поднявшись, поковыляла куда-то. Надеясь, что сможет снова встать без посторонней помощи, Инглис осторожно опустился на отпиленный кусок ствола, которыми в лагере пользовались вместо стульев. Быть может, ему следует снова притвориться бедным ученым, который собирает истории. Так он добрался сюда. Роу разрешил его сомнения, вновь накинувшись на обрезки шкуры. Женщина с седой косой рассеяно замахнулась на него, но он с легкостью увернулся. Это удивительный пес, начал Инглис. Хоть кто-то из них. «Осознаёт, насколько удивительный». В ответ к нему обратились два непонимающих лица. Лицо Беррис казалось невинным, а вот лицо старшей женщины могло что-то скрывать. Попробовать хорошие манеры, он улыбнулся ей и представился. «Кстати, меня зовут Инглис». Беррис нам сказала. «А вы матушка?» «Лаакса». Инглес кивнул, как будто ему было до этого дела. Её губы, понимающе скривились. «Мне сказали, что один из людей, которые принесли меня сюда с тропы, получил пса от своего дяди, Сколлы. Вы можете объяснить, где я могу его найти, чтобы с ним побеседовать?» Лаакса фыркнула. «Где найти могу, хотя сомневаюсь, что он станет с тобой беседовать». Она показала на долину. Не прошло и двух месяцев, как беднягу убил оползень. Крушение последней отчаянной надежды Инглиса было леденящим, как лавина. о Минуту он молчал, слишком огорчённый, чтобы думать. Наконец спросил. «Это он разводил собак? Мне сказали, что в этой долине живёт такой человек. Или он получил роу от кого-то другого?» «Быть может, ещё не всё потеряно». «Ну да, он этим занимался. Их должен был унаследовать его напарник, но они вместе отправились на охоту, чтобы добыть мясо для собак. Его тело хотя бы удалось откопать, а собаки достались тем, кто был готов их взять. Так что, если ты пришёл, чтобы купить пса, у тебя ещё есть шанс». «Вы... Э, хорошо знали... Сколлу. «Мы здоровались при встрече. Он не был моим родичем. Жил особняком на Восточном отроге». Инглис обратился к Берис. «Тебе известно, был ли Саво близок со своим дядей?» Она покачала головой. «Мать Саво намного моложе Сколлы. Не думаю, что они много общались даже до того, как она вышла замуж и перебралась на ферму к мужу». Инглис не знал, как спросить, был ли ваш сосед незаконным диким шаманом, и не напугать их так, что они замолчат. «Сколо хоть с кем-нибудь общался?» Лаакса пожала плечами. Время от времени он выпивал со служителем Галлином, вроде бы. «Служителем Галлином?» — переспросил Инглис. «Это наш храмовник в Лингбеке». Лаакса махнула в сторону долины. Вряд ли в такой мелкой деревушке нашёлся бы просвещенный святой с полноценной косой. «Обычно хватало служителя. Он заведует всей верхней долиной Чилбек. Значит, он справлял погребальный обряд для Сколлы. В этих местах Галлин хоронит почти каждого». Инглис осторожно сформулировал следующий вопрос. «До вас доходили какие-нибудь странные слухи о похоронах Сколлы? Он явно на что-то наткнулся. Потому что обе женщины одарили его пристальным, настороженным взглядом. Меня там не было, ответила Лакса, Не могу сказать. Тебе придется спросить Галлина». Шаманы походили на звенья цепи, наполовину кандалы, наполовину страховочные тросы. Шаман требовался не только для того, чтобы взрастить великого зверя, но и чтобы принести его в жертву каждому новому кандидату в начале его или ее служения. В конце этого служения вновь требовался шаман, чтобы очистить душу спутника, освободить её от земной привязи, которую некоторые называли «скверной», дабы она смогла отправиться к богам. Среди причин возрождения королевских шаманов Вельда упоминали поддержание этих цепей, чтобы ни одна душа не оказалась отлучённой. Среди причин скрытности и сдержанности шаманских практик называли снижение этих рисков. На собственном обличении Инглис беспечно согласился принять опасности. Теперь от его беспечности не осталось и следа. Если Скуолла действительно был диким шаманом, в чем Инглис теперь почти не сомневался, тот, кто провел его обличение, скорее всего, давно умер. При удаче именно Скуолла проводил его в последний путь. Но кто же очистил самого Скуоллу? И может ли этот неведомый человек помочь Инглису в его несчастье? Следуй за цепью. Ходили слухи, что в горах местные храмовые организации не преследовали сторонников старых путей, при условии, что те признавали главенство храма и платили квартальные поборы, и при условии, что местные храмовники не отличались излишним благочестием. Так к кому принадлежал этот служитель Галлин? противникам старых путей или к тем, кто проявлял молчаливую терпимость? И если верно второе, помог ли он душе своего собутыльника отыскать путь, прибегнув к услугам другого дикого шамана, чтобы тот провел последние ритуалы? Или, быть может, он хотя бы знал, где, как и кто их провел? В таком случае следующим звеном в цепи Инглиса будет отыскать служителя Галлина. Если только эта новая надежда не окажется очередным миражом, который растает, как и все прочие, когда он протянет к нему руку. Эта отчаянная мысль заставила его пожелать, и не в первый раз, вонзить проклятый нож себе в грудь и покончить с этой битвой. Ещё одна попытка. Хотя пословица «шаг за шагом можно достигнуть цели», больше не казалась ему убедительной. Инглис повернулся. До игрушечных домиков было всего две мили по прямой. Однако спуститься по склону в его нынешнем потрёпанном состоянии будет непростой задачей. Женщина средних лет вернулась, неся палки и ворох чего-то, напоминавшего обрезки овчины. Один из обрезков оказался незамысловатой шапкой. Шкуру сложили шерстью внутрь и зашили одну сторону так, чтобы получился треугольник. Женщина бесцеремонно нахлобучила шапку инглису на голову, Он дёрнулся, но не встал. Не отморозь себе уши, парень. Глупый на вид предмет удивительно быстро заставил Инглиса почувствовать себя намного лучше. Затем женщина продемонстрировала два столь же незамысловатых сапожка из овчины. Опустившись на колени, она надела их ему на ноги, словно он был малолетним ребёнком. Внешние ботинки, сплетённые из зывовых прутьев и сыромятной кожи, выглядели грубо, но оказались очень удобными. Инглиз подозревал, что они не будут скользить на снегу, хотя и сомневался, что их хватит надолго. Как и его самого в настоящий момент. Он едва не взвизгнул, когда женщина завязала кожаные полоски на правой ноге. «Да уж, хорошо ты себя отделал». Закончив со шкурой, три женщины отцепили зажимы и сложили её. Беррис поднялась, чтобы убрать шкуру в деревянные сани, стоявшие в углу навеса. Инглис предположил, что на них высокогорную продукцию перевозили вниз, в долину. Если полностью загрузить такие сани шкурами, на их обработку у деревенского дубильщика уйдёт вся зима. Быть может, на санях также можно доставить вниз покалеченного человека? Они не захотят, чтобы он задерживался здесь и питался их запасами. Бросать его в расщелину слишком поздно. Лучше отдать на милость деревенского храма. Инглис пошевелил ногами в обувке из овчины. «Я бы заплатил вам, дамы, но, боюсь, кто-то забрал мой кошелёк». На лице Берриса отразилось изумление, на лице женщины средних лет разочарование, на лице Лакса седокосой недовольство. Однако она лишь хмыкнула. «Полагаю, он где-то его спрятал». Воспоминания Инглиса были слишком путанными, чтобы опознать вора только по голосу. Более того, кто бы из трёх его спасителей не взял кошелёк, остальные видели, как он это сделал. Но в горах вору не на что потратить деньги, разве что проиграть приятелям в кости. Там не так уж много монет, но, думаю, их хватит, чтобы оплатить дорогу вниз, в лингбэк. Он поднял руку и показал на сани. И никаких вопросов. А также никаких ответов. Последовала короткая пауза. Женщины осмысливали его слова. Лаакса страдальчески вздохнула. «Ох уж эти мальчишки! Я посмотрю, что можно сделать». «Благодарю вас, матушка Лаакса». Роу, втихаря наевшийся обрезков шкур, решил развлечь зрителей, извергнув их наружу в громком ритмичном пароксизме. «Фу!» — поморщилась Беррис. «Собаки!» — вздохнула женщина средних лет. «Ты собираешься забрать этого пса?» — спросила Лаакса Инглиса, вскинув седые брови. «Полагаю, решать будет пёс», — осторожно ответил Инглис. Они уставились на Эрроу, который с откровенным восхищением обнюхивал результат своих трудов. Беррис поспешно отогнала его и забросала слизистую груду грязью и снегом, прежде чем он успел снова за неё приняться. «Ага. сказала лакса кусая губу надо полагать